Разумеется, моего мобилера не было перед дверью. Ещё и тачку угнала сумасшедшая, без тени юмора, подумал я, и пошёл в дом у Моста пешком. Каждый камень на мостовой дурным голосом орала о моей потере. Несколько часов назад вы проходили здесь вместе, парень, и хитно сообщали невысокие старинные особняки улицы Старых монеток. Но не было совсем худо. И тогда я совершил единственный поступок, который сулил хоть какой-то выход. Послал зов Сэру Джуфену Хали. Я иду к вам, Джуфен, и несу подарок. Расскажите пока, как идут дела, ладно? Тебя чуть не прикончили сегодня ночью, так ведь? Тактично осведомился мой шеф. Ага, сегодня ночью, а потом «Еще раз сегодня утром, в некотором смысле. Четверти часа еще не прошло, но это не имеет никакого значения. Поговорите со мной, Джуффин, просто расскажите, как идет это дело с поясами, ладно?» Безмолвная речь, как всегда, требовала от меня такой полной концентрации, что, пользуясь ею, я уже не мог думать ни о чем другом, и это было прекрасно. «Конечно. Когда-то я отказывался сэкономить время». Сэр Джуффин не только видел меня насквозь, но и обладал редкостным чувством такта, когда сам этого хотел. Слушай меня внимательно, не отвлекайся. Во-первых, Мелефара еще вчера выяснила личность убитого. Молодого человека зовут Апатти Хлен. Ах да, тебе же это ничего не говорит. Это была громкая история года два назад. В дом семейства Монимахов, «Да, да, Макс, сэр Икаса Мони Мах, внучатый племянник великого магистра Нуфлина». К сэру Икасе приехал сын давних друзей его жены. Сами Хлены еще в смутные времена переехали в свое поместье в Уриуланде, а молодого Апатти отправили в столицу, когда пришло время решать, что делать с его бестолковой жизнью». Мальчик пожил с полгода в доме Монимахов, чему-то он там учился, я полагаю, а потом исчез, прихватив с собой белый семилистник. Незадолго до происшествия Апатти купил на портовом рынке нарядный сверкающий пояс. Сэр Касса запомнил эту вещицу. «Хороший день, сэр Макс! Оказывается, я уже переступил порог нашего кабинета». Хороший день, сэр Джутин. Так я не понял, что он там спер у магистрова племянничка? Я старался говорить очень бодро, мой шеф с грустным недоверием покачал головой и сунул мне в руки кружку с камрой. Он спер белый семилистник, Макс. Это просто красивая безделушка, всего лишь копия сияющего семилистника великого амулета ордена семилистника ещё в эпоху орденов ходили слухи о могуществе этой вещицы могу открыть тебе страшную тайну макс все эти слухи чистой воды чепуха единственное на что действительно способен сияющий семилистник так это приносить счастье лично сэру нуфлину не так уж мало — философски заметил я. — Да, но не так уж много с другой стороны. А белый семилистник не может и этого. Просто красивая, бесполезная штуковина. Но мальчик ее стащил и исчез на два года. Мы проверили, вековуха в те дни стояла в нашем порту, так что лично у меня нет сомнений, что бедняга Апатти провёл свои затянувшиеся каникулы в Ташере, а теперь вернулся домой на свою голову. Знаешь, почему он умер? Решил наконец избавиться от нарядной вещички, снял пояс, почти угадал. Но парень не сам сделал такую глупость, его ограбили. А поскольку грабителя очень заинтересовал поясок, он начал его снимать. Что случилось с отце? Ты можешь себе представить. Плохая смерть. Я содрогнулся. А почему вы уверены, что это был грабитель? Может быть, парень все-таки решил плюнуть на запрет и избавиться от пояса? Может же человек махнуть на все рукой и поступить так, как ему хочется? Ага. И испытать всю прелесть последствий? Не находишь то это чересчур? А грабителя уже нашли мёртвую. Он примерил обновку, а потом решил раздеться, бедняга. Полицейские принесли его в морг ещё вечером. Теперь эти двое лежат рядышком, любо дорого посмотреть. "Ясно", равнодушно сказал я. "А как наш капитан?" Он сладко спит после хорошей беседы. Дело было так: Купец Агон нанял его 4 года назад для торговых поездок и подарил ему этот грешный пояс в знак дружбы, так сказать. Капитан тут же напялил обновку и попался. Ему продемонстрировали силу пояса, не всю силу, конечно, а так для страстки. Потом господин Агон объяснил бедняге, что его дело беспрекословно выполнять приказы, и тогда всё будет в порядке. Но капитану не поручали ничего особенного. Парень просто гонял вековуху из Ташера в Ехо и обратно, ну и сторожил ее от любопытных глаз. Команду Гьята набирал сам. Вот только перед последним рейсом огон привел нового повара. Тьфу ты, Кока. Кандидатура не обсуждалась. Старому Коку указали на дверь. Да, самое главное, на новичке не было никакого пояса. И я-то уверен, что господин Агон побаивался собственного протеже. Чувствув интригу сэр Макс. Думаю, это и есть главный герой нашего нового романа. Ничего дойдёт дело и до него. По прибытии в Ехо как исчез. Иду к команде насились с ближайшего трактира. А, в общем-то, Не очень-то он нам помог, славный капитан Гьята. Кстати, он собирается посвятить остаток своей долгой жизни преданному лабызанию твоих ног или чему-то в таком духе. Парень считает, что ты спас его шкуру и душу. Если разобраться, он совершенно прав. Так что там за подарок ты мне принёс? Хвастайся. Ещё один счастливый обладатель пояса собирался меня привезти. До сих пор не понимаю, что я такое сотворил. В общем, я исчез, а потом появился. "Знаю", ухмыльнулся Джуффин. Это у тебя здорово получилось. А всё остальное просто ужасно. Ты вёл себя как мальчишка, сэр Макс. Тебе не стыдно? Не. А. Дурак, конечно. Но я всегда такой за собой подозревал, чего уж там. Я вспомнил своё неадекватное общение с бородачом и невольно улыбнулся. Мелефара бы понравилась. Вам так не кажется, Джуффин? Кажется, рассмеялся мой шеф. Но как ты за ним шел? Это было ужасно. Парень вычислил тебя через несколько минут и с перепугу рванул в ближайшее людное место. Джуффин, осторожно спросил я, а вы за мной все время следили? Делать мне больше нечего. Я, между прочим, еще и работал. Сэр Джуфен комично пожал плечами. «Только когда дело запахло смертью, хотел тебе помочь, но ты и сам как-то выкрутился. Запомнил, как это делается?» «Издеваетесь?» «Я вообще ничего не понял». «В этом беда талантливых людей, Макс. Вы сначала делаете, а потом пытаетесь понять, как это вас угораздило. Мы бездари, куда надежнее». «Ладно, давай займемся твоей находкой» выпускать с готовностью спросил я погоди не делай резких движений сначала расскажи как он выглядит этот неудавшийся резец по живому мясу я наблюдал за тобой а не за ним я подробно описал внешность своего партнёра по прогулке в квартал свиданий пока я отряпался горькие воспоминания опять вцепились в моё сердце я замолчал и тупа уставился куда-то в пол Отлично, Макс. Серж Юфенхалле демонстративно не замечал моей мировой скорби. Знаешь, кого ты поймал? Это же сам хозяин векавухи, господин Агон собственной персоной. Твоя знаменитая везучесть почище всяких там амулетов. Да уж, мрачно сказал я, и что мне теперь с ним делать? Оставить его себе на память о чудесной ночи? Не самая худшая идея, парень. Я очень сильно подозреваю, что господин Огон ближе всех к разгадке малоприятной тайны этих дурацких поясов, поэтому среди запретов, наложенных на него хозяином пояса, наверняка есть запрет иметь дело с властями оказавшись в доме у моста, он тут же умрёт. Мы просто не успеем его спасти. А если сделать, как вчера спросил я, разделю с ним его боль, глядишь, и выживет. А ты действительно готов пойти на это, Макс? удивлённо спросил меня Жуфин. Ну я бы тебе не советовал, я пожал плечами. А что делать? Кроме того, я еще никогда не был таким храбрым, как сегодня. Пользуйтесь случаем. «Только этого мне не хватало», — проворчал сэр Жуффин, — «угробить тебя, спасая этого достойного сына далекого юга». «Нет уж, сегодня мы будем умнее. Поедем в Эафах. Женщины-семилистника что-нибудь придумают, тем более, что мы стараемся для их босса». «Для сэра Нуфлина? А он тут при чем?» «Ух, подождите, Джуффин, разве в Ордене Семилисника есть женщины?» Моё любопытство разбушевалось не на шутку. «А с чего ты взял, что в Ордене Семилисника не должно быть женщин?» Искренне удивился сэр Джуффин. «Их там ещё больше, чем мужчин, так же было и во всех прочих орденах. Ты не знал?» «Откуда я мог знать? Я их никогда не видел. И все великие магистры, о которых я слышал, мужчины, Да, конечно. Но видишь ли, женщины почему-то склонны к скрытности. Вступая в Орден, они так резко порывают с миром, что с ними почти невозможно иметь дело. Среди них часто встречаются весьма могущественные особы, но до сих пор ещё ни одному из них не удавалось уговорить принять какой-нибудь важный сан. Они считают, что это отвлекает от главного. В общем, поехали, сам увидишь. — А при чем тут все-таки сэр Нуфлин? — спросил я, усаживаясь за рычагом обилера. — Где твоя хваленая интуиция, Макс? — устало вздохнул сэр Джуффин. — Сам подумай. Молодой человек, ставший пленником загадочного пояса, крадет копию сияющего семилистника, которая годится только на сувениры. Теперь в Ехо снова появляются люди в таких же поясах. Как ты думаешь, что им может понадобиться? Настоящий амулет сэра Нуфлина? Ну, наконец-то, сообразил, поздравляю. Интересно, как они себе это представляют, стащить эту цацку из зеофаха? А ты подумай, Макс, все очень просто. Если бы им удалось надеть такой пояс на того же сэра Нуфлина, он бы сам вынес им все, что требуется. Но это невозможно, Джуффин, как они собираются всучивать эту дрянь самому великому магистру. Ему самому, пожалуй, сложно, но это и не обязательно. В ордене семилистника столько народу, А кроме того, вьехо невероятно много мест, связанных с афахом тайными коридорами, как наш дом у моста, например. Достаточно надеть такой поясок на любого нашего курьера, и он сунется в самое пекло и вынесет оттуда ахапку у тёмных магистров, а не только сияющий семилистник. Если ему повезёт, конечно, но людям иногда везёт. Словом, сэр Макс, парень у которого хватило ума смастерить эти пояса, вполне способен прогорнуть и такое дельце. Я, например, точно смог бы. Так то вы джуфен. Среди метежных магистров были ребята и посмекалистее, чем я. Правда, у них никогда не хватало ума на критическое отношение к дурацким суевериям. Значит, вы думаете, что за всем этим стоит какой-нибудь беглый магистр? — Разумеется. А кому еще может так приспичить добыть этот грешный амулет? Сам посуди. — В мире есть куда более драгоценные вещи. — Мы приехали, Макс. Тебе не кажется так? — Ой, конечно, я и не заметил. Но ведь сейчас ни рассвет и ни закат. Как мы зайдем в Эафах? Через тайную дверь. К женщинам-семилистника все равно иначе не попадешь. Сэр Джуффин вышел из-за мобилера, я последовал за ним. Мой шеф задумчиво пошел вдоль высокой темной стены, наконец остановился и решительно хлопнул ладонью по слегка выступающему зеленоватому камню. «Давай за мной, парень, лучше закрой глаза, побереги нервы». И, не оглядываясь на меня, шеф начал погружаться в камень. Раздумывать было некогда, я послушно закрыл глаза и ломанулся следом. Мускулы инстинктивно напряглись в предчувствии удара. Никакого удара так и не последовало мгновение, и сэр Джуффин поймал в охапку мое готовое к нелегкой борьбе с препятствиями тело. — Куда это ты собрался, Макс? — весело спросил он. — Уже все, открой глаза, если не веришь. Я огляделся. Мы стояли в густых зарослях старого запущенного сада. "Хороший день, Жуфен! И как тебя ещё земля носит, старый лис?" Звонкий жизнерадостный голос раздался за моей спиной, я вздрогнул и обернулся. Обладательница голоса была оброссоумым экземпляром идеальной бабушки невысокая пухленькая совершенно сидя леди доброжелательная улыбка которая обнаруживала обаятельные ямочки какой хороший мальчик джуфин ты сер макс милый добро пожаловать старушка с неожиданной нежностью обняла меня и мне показалось что я вернулся домой после долгого отсутствия это леди сатова ханемер макс — весело сказал мой шеф. — Самое ужасное существо во Вселенной, так что не расслабляйся. — Да уж не ужаснее тебя, Джуффин, — расхотала с леди Сатофа. — Пошли, господа. — Ну и проблемы у вас с Нуфленом, Джуффин, я тебе скажу. — Мне бы ваши проблемы. — А вот тебе срочно надо покушать, милый, — последняя реплика относилась ко мне. Какая хорошая идея, флегматично заметил Сэр Джуфинхалли. До да ты всегда готов, знаю я тебя. За то и люблю. Леди Сатофа шустро семенила впереди, показывая нам дорогу. Я так и не смог поверить в её могущество, как не старался. Мы зашли в небольшой уютный домик, который оказался рабочим кабинетом леди Сатофы. Там нас встретила не менее милая леди, помоложе. С возрастом она явно собиралась стать точной копией своей коллеги. Легкая полнота и очаровательные ямочки на щеках у нее уже имелись. «Ой, Сатофа, вечно ты водишь к себе мужчин. Могла бы и угомониться!» Смех нашей новой знакомой звучал как колокольчик. «Разумеется, вожу рениво. Мы же с тобой договорились». Я вожу к себе мужчин, а ты их кормишь, а теперь брысь на кухню. Так хорошо как ты, эти глупые мальчики, которые считаются нашими поварами, всё равно не приготовят. А что, надо хорошо? Леди Ренива комично приподняла брови. Я-то думала, что мужчинам всё равно, что кушать, лишь бы давали. Ладно уж, но тебе зачтётся. И мы остались втроём. Ну что, сер Макс испугался, с улыбкой спросила меня леди Сатов, а думаешь, что этот сумасшедший Джуфин привёл тебя к таким же сумасшедшим старым индюшкам? Можешь ничего не говорить, по глазам вижу, что ты так думаешь. Ну-ка, давай сюда свой кулачок, давай, давай, не бойся. Я растерянно посмотрел на сера Джуфина, мой шеф сделал страшное лицо и энергично закивал. Я протянул свою вспотевшую левую руку. Где вот уже дюжину часов томился господин Агон, непутевый купец из Ташера. Бабушка осторожно погладила мои пальцы, немного помедлила, нахмурилась, потом снова улыбнулась, показав обворожительные ямочки. Проще простого Жуфен. Неужели сам не мог? Знаешь, что не мог, буркнул Сэр Жуфен. Это у тебя всё просто. Леди Сатоффа укоризненно покачала головой и вдруг резко надавила на основание моей ладони. От неожиданности и боли я взвыл, подпрыгнул и ражал пальцы. Тело бедняги купца бухнулось на ковёр, а леди Сатоффа торжествующе потрясала чудесным перламутровым поясом, каким-то образом оказавшимся в её руках. Вот так Жуфин Жалеешь теперь не бойсь, что природа наградила тебя этой погремушкой, которой вы все так гордитесь. Не преувеличиваю, незабвенно проворчал Саржуфин. У меня есть пара фокусов, которым ты пока не научилась. Оно мне надо, легкомысленно отмахнулась эта потрясающая старушка. Твои фокусы на хлеб не положишь, и повернулась ко мне. Тебе понравилось, милый? Я потрясённо кивнул и уставился на своего недавнего пленника. Он жив? леди Сатовь неуверенно спросил я. Она махнула рукой, а куда он денется? Я могу привести его в чувство хоть сейчас, но лучше сделаю это перед вашим уходом, потому что кормить этого олуха я не собираюсь, а если мы будем кушать, а он смотреть, получится как-то некрасиво. Тебе так не кажется? После обеда, который подействовал на меня как лошадиная доза хорошего успокоительного, леди Сатофа склонилась над неподвижным телом купца Агона. Сколько можно валяться бездельник, грозно рявкнула она не своим голосом. Несчастный пошевелился. Эту тайну я могу тебе подарить, Жуфин улыбнулась леди Сатофа. Любого человека можно быстро вернуть к жизни, если крикнешь ему на ухо ту фразу, от которой он привык просыпаться в детстве. Судя по всему, мамочка этого господина плохо контролировала свои эмоции, как, впрочем, и моя собственная. Ты помнишь мою мамочку Джуфин? Светлого ей покоя. Думаю, общение с ней и сделало нас с тобой такими хорошими колдунами. Нас же было как-то спасать свою шкуру. Забирайте этого обормота и убирайтесь, мальчики. Вам надо работать, мне надо работать. Не все же наслаждаться жизнью. Мы погрузили в мобилер спасенного нами и уже заметно ожившего купца. Я был так огорошен случившимся, что даже ни о чем не спрашивал. «Как тебе это чудо?» — с нежностью спросил сэр Джуфин. «Ох, представить себе не могу, каковы же все остальные. Остальные послабее будут. Сатофа у них лучшая из лучших. Мой авторитет здорово пошатнулся в твоих глазах, парень». «Скажете тоже, но она действительно нечто невероятное». «Сатофа — моя землячка, ты уже понял?» — улыбнулся мой шеф. И мой лучший друг в этих краях, хотя видимся мы нечасто и всё больше по делу. А лет это к 500 с лишним назад у нас был невероятно бурный роман. Жители Китары получали море удовольствия, когда после очередной ссоры я арестовывал её именем закона и через весь город конвоировал в дом на дороге, так называлось тамошнее управление порядка. 500 лет назад, представляешь? а потом сатофов убила себе в голову что ей надо вступить в какой-нибудь орден и укатила в столицу я был в шоке от её выходки но жизнь показала что девочка была совершенно права в ордене её место я внимательно посмотрел на сергею жуфина вы мне это нарочно рассказываете разумеется нарочно должен же ты понять почему она со мной так непочтительно обращается Я ужасно переживаю за свой авторитет, и Джуфин рассмеялся так заразительно, что я присоединился к нему с каким-то мне самому непонятным облегчением.